Он необыкновенно искусно умел обращаться с дверными ручками петлями и прочим Я так и не услышал когда открылась дверь а ведь она была прямо за моей спиной меня коснулось лишь слабое дуновение воздуха я ощутил это кожей головы настоящей которая у корней волос взмок лак-потта Если это будет нож или удар по голове, моя хитрость подарит мне еще один шанс. И я знал, что это самое большее, на что я мог рассчитывать. Руки и плечи у меня достаточно сильны. После первого удара я медвежьей хваткой прижал бы его к себе и сломал бы ему шею или ключицу. Если же в ход пойдет пистолет, в конце концов он со мной все-таки разделается». разница в каких-нибудь несколько секунд. Я знал что у него есть пистолет из которого он собирался пристрелить меня на улице у лейкса парка. Я надеялся что здесь в доме, чтобы обеспечить себе более спокойное бегство, вот оно вспышка выстрела словно трепещущая слабая молния на секунду озарила комнату, до этого совершенно темную бюст на моем плече подпрыгнул и разлетелся на куски мне вдруг показалось что он в бессильной ярости затопал ногами но когда я увидел как в поисках пути к вергству он промчался мимо меня и перегнулся через подоконник этот топот переместился вниз в глубину дома и превратился в бешеный стук кулаков и ног по входной двери. Однако он вполне успел бы раз пять меня прикончить. Я втиснул свое тело в узкую щель между подлокотником и стеной, но мои ноги, голова и плечо, по-прежнему торчали кверху. Он мгновенно обернулся и выстрелил в упор с такого близкого расстояния. что мне в глаза точно ударили прямые лучи восходящего солнца. Я ничего не почувствовал. Он промахнулся. «Ах ты!» — хрипло вырвалось у него. Наверное, это были его последние слова. Остаток своей жизни он провел в непрерывном движении, без текста. Он перемахнул через подоконник и рухнул во двор. Прыжег со второго этажа. Уцелел он только потому, что приземлился на узкую полоску ёрна. Я перелез через подлокотник кресла и всем телом упал вперед на подоконник, едва не разбив себе подбородок. Передвигался он невероятно быстро: Побежишь, когда от этого зависит твоя жизнь. Через первую загородку он перевалился, вторую взял с разбегу как кошка, соединив прыжке руки и ноги. теперь он уже был во дворике своего собственного дома он взобрался на что-то как раньше сэм за этим последовал молниеносный взлет по лестнице с быстрыми штопорными поворотами на каждой площадке сэм когда был там запер все окна но торбольд вернувшись домой открыл одно из них чтобы проветрить комнату Теперь вся его жизнь зависа от этого случайного машинального поступка. Второй этаж третий, на следующем уже его собственные окна. Вот он добрался до них, но там что-то не сладилось. Он отпрянул от своих окон и, совершив еще один виток, римнулся на следующий пятый этаж. во мраке одного из его окон что-то блеснуло и в прямоугольном пространстве между домами как большой барабан грохнул выстрел. Он миновал пятый этаж шестой и достиг крыши. Это заняло не больше секунды. О о, как же он любит жизнь! Пани, притаившиеся в его окнах не могли оттуда стрелять в него. Он находился как раз над их головами по прямой линии, и, разделяя их, густо переплелись марши пожарной лестницы. Я был слишком поглощенным, чтобы следить за тем, что происходит вокруг меня.